Глава 28. 12 часов 40 минут 12 апреля 2008 года. Кама поселения Рычина». Ну что там? Народ бродит, бабы белье по как будто ничего не случилось. Светлана опустила большой бинокль и обернулась к Станиславу. Все в порядке, пошли рубить ветки, следует катер тщательней прикрыть. Хреново, что еще листья не вылезли. Да, надо хорошенько спрятаться. «Возможно, что нам придется остаться здесь на некоторое время». «Ну да, если жрачки хватит. Злата должна столько кушать». «Ты же видела, как меняется ее тело». «И не говори, она уже самая здоровая из нас», — Светлана игриво обернулась. «Ты вчера из бани с такой довольной мордой вышел. Сразу видно, что твоя подруга на поправку пошла». «Ты слишком много примечаешь лишнего». «Приходится, иначе сложно выжить». Станислав срубил еще несколько веток и начал связывать пруты в пучок. Затем он решился на вопрос. «Ты потому в дурдоме была, что нос совала куда не следует?» «Догадался». Не самое симпатичное лицо девушки пересекла кривая улыбка. «Да, по глупости попалась. Была риска как понос, и плохо себя вела». «Так», – Ващинский поднял голову. «А сейчас ты можешь себя контролировать без медикаментов?» «Без проблем». Светлана ловко выхватила нож и кинула в стоявшее метрах в десяти от них дерево. Финка точно вошла в ствол. «Я нашла свой мир и предназначение. Это для вас все сошло с ума, а для меня – норма». Станислав подумал немного и расхохотался. А ведь так и есть. Девушка подошла к дереву, вынула нож и подозрительно обернулась. «Чего ржешь?» «Вспомнил твое лицо на элеваторе, когда ты сразу из двух стволов зомби мочила». «Сама безмятежность. Славная была битва, жаль только Зинаиду Марковну. «Стас!» — она подошла ближе. «Ты бы смог спасти ее?» «Точно не знаю», — пожал плечами Ващинский, «но очень бы постарался». Светлана посмотрела прямо ему в глаза и коротко кивнула. «Так и есть, спасал бы. Ты, конечно, ублюдок, но не конченый. Я видела, как ты смотрел на Златку. Потому только я и с вами». Если есть за кого в мире держаться, то лучше за цельных людей, кто точно любит или ненавидит. Да, Аня никого не любил, ненавидеть просто устал. Пока он возился со мной, то еще действовал и жил. Сейчас же слинял, как трус. Ты почему с ним не пошла? В том числе и поэтому. Да и зачем ему такая обуза? Не хочешь сказать, почему он за тебя вписался? Честно говоря, это было самое странное знакомство в моей жизни. «И когда увидел его снова в Нижнем, он обещал моему брату, тот недавно умер. Нехорошо!» Светлана тряхнула головой. «Хорош базарить, потащили ветки. И знаешь что, красавчик?» Девушка плотоядно облизнулась. «Если захочешь избавиться от лишнего семени, то я к твоим услугам. Пока еще злато войдет в форму». Станислав посмотрел вслед девушки и не нашелся, что ей ответить. Его откровенно будоражил вид крепкой светиной задницы, но он гасил всяческие нехорошие мысли на корню. «Смотри, чтобы дыма было поменьше». Иван Васильевич скептически оглядел самодельный очаг, сложенный из камней. «Фасоль долго варится. Злате требуется много белка, да мяса у нас мало, так что придется потерпеть, иначе на готовку уйдет много газа. Мы смотрели с берега, нашего присутствия почти не видно». «Все равно придется постоянно оглядываться». Первухин расстелил на столике чистую тряпку и начал священнодействие, разбирая немецкий пистолет-пулемет на части. «Оглядываться, Василич, придется нынче до конца жизни. Если она у нас будет». Станислав положил топор на место и с удивлением уставился на того, с кем был с самого начала их беспримерного бегства. «Василич, что за настроение?» «Да, так». Первухин начисто вытер очередную деталь и продолжил. «С твоей девушкой точно все в порядке?» «А что не так?» «Странная она, мягко говоря, стала». Ващинский присел рядом с майором и тяжело вздохнул. Тот поднял голову. «Говори как есть, я все равно с тобой до конца. Вакцина ведь твоя работает». «Это еще не вакцина, Васильич. И что происходит, точно я не знаю. Она слишком быстро мутирует». Неожиданно рядом раздался голос Хрущева. «Что ты сказал? Она мутирует?» Первухин озадаченно хмыкнул, кинул взгляд на медика и осторожно протянул. «Ничего рассказать нам не хочешь, Стас?» Ващинский глянул подозрительно на медика и поначалу хотел послать куда подальше обоих. Бывший горушник не спешил, терпеливо дожидаясь, пока его более молодой компаньон созреет. «Ладно, кое-что я от вас утаил». Более года назад у Златы появилась опухоль. Опухоль нехорошая в голове и совершенно неоперабельная. Врачи давали от месяца до трех жизни. И как она до сих пор жива? Наш вирус, по сути, мутант. Он проникает в клетки и встраивает собственную ДНК после смерти носителя. Поэтому эти чертовые зомби могут двигаться и становятся чем-то иным. Я о крае муха слышал, что некто до меня пытался использовать мутации вируса для лечения рака. Скорее всего, им попался в лабораторию реципиент больной раком, и ученые его смогли исследовать после заражения боевым вирусом. Уже через сутки от болезни не останется и следа, кроме интоксикации продуктами разложения раковых клеток. Если их было очень много, а организм слабый, то испытуемый умирал... И тут же включалась ДНК вируса, и он обращался. Плюс злата от природы рыжая, а у них специфический ген MC1R. Хрущев заинтересованно вытянул шею. «Каким образом тебе это помогло?» Станислав вздохнул и ответил. «Я покажу позже по ноутбуку в сообщениях. Я и сам не понял, как мне удалось обрезать лишние цепочки и создать нужную инъекцию. Видимо, страх и решимость помогли». Две ночи я просидел за компьютером в лабе. Да, именно тогда я обратился к друзьям, чтобы взломать систему. И здорово рисковал. Честно говоря, думал, что это вскоре раскроется и был готов бежать. Тогда и снял ту квартиру в Новогиреево. Но безопасники и фей, к моему удивлению, ничего не заметили. И я пользовался этим скрытым доступом до самого последнего дня». «Все равно не понимаю, над проблемой бьются лучшие умы человечества, а ты вот так вот просто взял и изобрел лекарство против рака?» «Ну, во-первых, не просто так. Во-вторых, ты не думаешь, что я и есть один из лучших умов человечества?» Первухин так и замер с деталью от оружия в руке. Затем закончил собирать МП-5 и задумчиво уставился на молодого ученого. «А ведь, черт возьми, вполне возможно, что это именно так». Дьявол, надо было им сразу ехать в ФСБ. Тогда у мира с помощью светлой головы этого парня еще был бы шанс. Майор уже не был уверен, что они смогут добраться до лаборатории в Березняке. Он хотел этого, готовился к прорыву, но препятствий становилось все больше, и сами они выше. И под его руководством сейчас далеко не спецназ. Хрущев сделал глоток из фляжки, там была явно не вода, и глянул на Ващинского. «И никто не заподозрил, что ты что-то ввел девушке?» «А кто заподозрит, Андрей?» «Мы обследовались в частных клиниках, их прежде всего интересуют деньги, но пропали мы из поля зрения, пришли другие. Я тогда взял краткосрочный отпуск и увез ее в один занятный санаторий в Беларуси. Там мне предоставили все условия и не мешали, естественно, за хорошие деньги. Все наследство от родителей спустил». «Я неделю возился с препаратом, и он в конце концов сработал. Рак отступил, и рецидивов больше не было». «Вот так вот просто?» «Не просто, Иван Васильевич», – Станислав снова вздохнул. «Вы еще не поняли, что злато отчасти стала уже тогда мутантом. Каждая клетка ее организма оказалась заражена вирусом, но его ДНК еще не было встроено в ДНК-носителя. Для такого исхода она должна была уцелеть». «Я нашел участок ДНК, вызывавший перерождение, заменил его нейтральным и использовал в своей протовакцине». Медик отшатнулся. «Так вот, почему она выжила. Человек после введения препарата не умирает от вируса, я это уже успел проверить, но никак не думал о возможности мутации зараженных. Но вы помните, что для меня это был такой же шок, как и для вас». И сейчас в Злате два мутировавших вируса. Что в итоге получится, я не знаю. Нам нужно специальное оборудование и препараты, но победа однозначно в том, что Злата жива, и она все еще человек. Так что цель у нас останется прежняя – лаборатория в Березняках». «Да, да, ты прав», – медик закивал. «Он сейчас ясно осознал, на пороге какого открытия они оказались. Нет, не зря он остался с ними». Впереди непочатый край работы, даже без специальных знаний он просто как врач может здорово пригодиться. Ему есть ради чего жить, пусть даже в итоге их усилий появится неведомое страшилище. Хотя нет зла, хоть и выглядит странно, но точно человек. В ее пышущих зеленых глазах светится разум. Мутант, да и черт с ним. В этом сумасшедшем мире мутации вскоре будут нормой – Он и сам готов применить экспериментальный препарат и стать таким же для науки. Первухин закончил собирать оружие, аккуратно свернул тряпочку и глухо произнес. «С вашими долбанными новостями так захотелось накатить!» «Так в чем дело, Василич? Света подежурит, силу нее хоть отбавляй!» «Ага, команда твою ж! Мутант, придурок ученый чокнутая на адреналине!» «Любой спецназ баранирок с огнем. Майора еще добавь с придурью. Но-но, майор еще вас всех переживет».